19. Они ведут его в ресторан, куда обычно водят музыкантов. Итальянское заведение «Баффини», в интерьере которого, возможно, и многовато бутылочно-зелёного бархата, зато кухней заведует надёжный шеф-повар из Милана. После того, как они рассаживаются, первый заговаривает Эстер. «Должно быть нелегко!» спускаться на землю с облаков, где вы парили со своей возвышенной музыкой, маэстро. Поляк наклоняет голову, не соглашаясь насчёт парения в облаках, но и не возражая. Вблизи возраст заметнее. Мешки под глазами, обвисшая кожа на горле, пигментные пятна на тельной стороне кистей. Маэстро Прежде всего, следует определиться с именами. «Если позволите», — говорит она, — «как к вам обращаться?» «Думаю, вы успели заметить, нам, испанцам, польские имена кажутся сложными. Нельзя же называть вас весь вечер маэстро». «Мое имя Витольд», — отвечает он. «Можете так ко мне обращаться. Пожалуйста». «А я Беатрис». Наших друзей зовут Эстер и Томас. Поляк поднимает пустой бокал, приветствуя троих новых друзей: Эстер, Томаса, Беатрис. Наверняка, Витольд, я не первая, кто путает вас с тем знаменитым шведским актёром. Вы знаете, о ком я. Тень улыбки пробегает по лицу поляка. Макс фон Зюдов, говорит он. Мой злобный братец. преследует меня везде, где бы я ни появился. Эстер права. То же вытянутое скорбное лицо, те же выцветшие голубые глаза, та же гордая санка. Только голос разочаровывает. Ему явно не хватает глубины тембра злобного братца.